Харитон Мамбурин. Несносный тип. Книга третья. Пролог. Его великое могущество, вечный тиран конфедерации барджая Заир Контар Фарагат, стоял у окна в собственной спальне, заложив руки за спину. За окном давно сгустившиеся сумерки пытались перейти в темную безлунную ночь, но огни Мадженты, столицы барджаи были готовы отбить нападение тьмы. Как и всегда. Ему, Заиру, всегда нравилось смотреть на свой город, жемчужину континента, носящего название Северная Валта, дело рук его деда, отца и 30-летнего правления самого тирана. Но сегодня? Сегодня был совершенно особенный вечер. Можно сказать последний из бесчисленного множества тех, в течение которых вырос и возмужал этот седой, но еще крепкий полуорг. Последний день мира. Заир Контар Фарагат был твердо намерен его проводить со всеми полагающимися почестями. «Муж мой!» «Ты уверен?» — с кровати раздался негромкий и хрипловатый голос Стагны, его шестой жены. Сегодня именно она делила ложи с тираном. Несмотря на то, что Стагна, сереброволосая эльфийка, уже принесла Заиру четверых детей, она не собиралась уступать ни одной ночи другим двенадцати женам но ценил ее супруг далеко не за плодовитость. Другую, особенно Лифер, Иш или Лататонну, он бы приказал выпороть за столь кощунственный и наглый вопрос, но своего начальника контрразведки, тучья служба спасла уже Барджаю как минимум от десятка серьезнейших кризисов и провокаций, ту, благодаря которой позиции страны столь крепки, что позволили акцию, на которую великий тиран дал добро сегодня? Нет. Ты выпрыгиваешь из горящего дома, не знаешь, сломаешь ли ты себе ноги? Раскатистый негромкий бас тирана заполнил спальню. Также и здесь Тагна. Я начал войну не потому, что хотел, а потому, что именно сейчас ее нельзя было не начать. У сильных всегда есть выбор. Вторая дерзость. И вновь прощена. Не только он, принявший из рук отца мирную и процветающую державу и три десятка лет продолжавший его дело, нервничал и предвкушал бессонную ночь. Кроме одного варианта того, что все сочтут проявлением слабости. Издрек Заир, отворачиваясь от окна и глядя прямо в глаза супруги. Эдихон, Эльвестра, Крим. Три крупных города в союзе равных заложены людьми барджаи Мы не можем себе позволить уйти из той сцены. Не сейчас. Не так. То есть ее нужно поджечь? Почему тогда полноценное вторжение, Заир? Продолжала хмуриться эльфийка. Ты мог просто отправить свою когорту убийц. Три десятка должников разожгли бы пожар на всем континенте. Я тебе что, каздамский пират? Рыкрат зазленного тирана колыхнул тяжелые занавеси. Или хочешь, чтобы дети твоих детей встречали объединившихся эластийских эльфов уже в портах Мадженты? Думаешь, Трант, Крикстан и Тервильское княжество отправляют в свое флотилии, потому что им больше нечего делать? С дня полета драконов едва прошло сто лет. Люди и в половину не восстановили свою численность. Чтобы вновь начать грызться друг с другом Выполняй свою роль, а я буду выполнять свою Так мы живем. Жена молча соскользнув с кровати, где полусидела все это время с сложными на груди руками, пала ниц перед своим мужем и повелителем. Оттуда, из позы поклона, выражающего глубокое раскаяние, она задала следующий вопрос, куда более мягким и просительным тоном, не поднимая головы: Мой муж и господин, мои страхи, их корень хайкорд. Наши дети могут не дожить до дня, когда подарят там внуков. Тиран молчал, вновь отвернувшись к окну. Там в Мадженте не спали многие, как и в самой твердыне Властелина. Писались и отправлялись приказы. Квартирмейстеры провели. Проверяли припасы. Механики, которым предстояло забыть про сон и покой на неделю, проверяли двигатели и механизмы стоящих в порту линкоров и транспортников. Директора и управленцы многочисленных фабрик рвали на себе волосы, руководя срочным перепрофилированием предприятий по планам из пыльных папок, некоторым из которых стукнуло под 20 лет. Страна вскоре затрясется в лихорадке военных приготовлений. Флот отправится в океан, неся стяги борджаи и приказ великого тирана привести к покорности бунтующие колонии Эласты, бунтующие уже более 10 лет. Все начнется завтра. Хайко. Наконец разомкнулись губы могучего полуорка Им придется договариваться Месяц назад я уже договорился со всеми С Крикстаном, с Трантом, с Княжеством Уже месяц назад мы натравим должников на Эласту Сообща Дадим им доделать то, что так хорошо начало семейство Адамс Когда все прибрежные города Союза равных будут вырезаны Когда поставки прекратятся Даже Хайкорту придется сесть за стол переговоров Мы купим его нейтралитет Будем рвать друг другу глотки за ненужную землю В которую слишком рано вцепились Будем лить кровь наших солдат Но при этом При этом все, дружно, сообща, будем кормить Хайкор тем, что пожелает сожрать этот город проклятых. Стагнатар Фарагат, продолжающий оставаться в коленопреклонной позе, смиренно поблагодарила мужа за ответ. Отмякнув, великий тиран велел жене вновь занять свое место на кровати, а затем и сам к ней присоединился. Заснуть, правда, обоим было не суждено. С утра правителю Барджаи предстояло впервые руководить страной в стоящей на давно подготовленной рельсы войны. А вот его жена все думала. Не ошиблись ли сильные мира сего, думая, что способна накормить дракона, спящего почти сотню лет? Может быть, ему, разбуженному творящейся вокруг суетой, понадобится много большее.